Глава 10 Мы со стариком Федоровым резко повернулись к двери и увидели Ерофея. Тот стоял на пороге и буравил меня взглядом. Я понимал, что если сейчас не закончу руну, энергия потратится зря, поэтому снова опустил голову и нарисовал последний знак руны исцеления, символ жизненной энергии. Руна вспыхнула и пропала. «Он что, жалуется на меня? Решил ссор из избы вынести?» — продолжал Ерофей, обращаясь к замершему мужчине и энергично приблизился к нам. «Имейте в виду, я его с малолетства... Да тише ты!» — шикнул на него старик и указал на спящую дочь. «Утомилась, Мелания, пусть отдыхает». Лекарь с раздражением выдохнул, но дальше говорил, понизив голос. Вы на его слова внимания не обращайте. Ему лишь бы языком почесать, криво усмехнувшись, проговорил лекарь и ткнул меня в плечо. Ты что здесь делаешь? Просто заглянул спросить о здоровье, ответил я, бросив на старика предостерегающий взгляд. Тот еле заметно кивнул и приложил руку к больному боку, явно что-то ощущал, но судя по тому, что яркий шар не появился из его груди, рана еще не зажила. В общем, я на это и не рассчитывал. Руна исцеления довольно слабая по сравнению с другими, но при нынешнем уровне энергии она лучшее, что я могу использовать при лечении. «Раз уж я здесь, может, проведу осмотр?» — предложил Ерофей и вытащил бутылек с настойкой из кармана. «У меня все с собой». «Не сейчас, после завтрака», — выдавил Федоров Вновь лёг на лежанку и укрылся своим тулупом. «Хорошо. Как скажете?» Лекарь пожал плечами и подтолкнул меня к двери. Как только вышли в общий зал, Ерофей зло процедил. «Неужто пришёл жаловаться, что я у тебя деньги забрал? Или попрошайкой заделался и ещё просил?» «Нет. Пришёл погреться, а то замёрз ночью. Заглянул поздороваться и заодно спросил, как самочувствие». — уверенно произнес я. — И чего говорит? — Живот раздулся? — заинтересовался он. — Не знаю. — Эх, лишь бы до Иркутска дожил, — еле слышно проговорил он, когда мы опустились за стол. Кроме нас в зале никого еще не было. — Почему до Иркутска? — Если раньше умрет, я лишусь денег, а так они мне каждый день будут платить, — еще тише сказал он и оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Какой же гадкий тип, только о деньгах думает. Человеческая жизнь для него ничего не значит. Интересно, он всю жизнь был таким черством и бездушным, или с ним что-то произошло? Порывшись в памяти Степана, я понял, что он практически ничего не знал о своем наставнике. Ерофей никогда не упоминал о своей жизни до появления Степана в его доме. Никогда не рассказывал о своих родных. Степан даже не знал, откуда родом Ерофей. Я решил, что следует побольше узнать об этом человеке, ведь мне приходится много времени с ним проводить. Когда кухарка принесла кашу и горячий чай, я подумал, что во время трапезы легче всего наладить контакт. Возможно, если я буду знать Ерофея получше, то не буду испытывать такой жгучей неприязни. «Дядька, а ведь вы мне никогда не рассказывали о своей жизни. Как вы лекарем стали?» — как бы, между прочим, спросил я. «Как и все, уродился таким», — сухо ответил он. «Кто же учил вас всем премудростям?» «Тебе какое дело? Ешь молча», — огрызнулся он. «Вот и поговорили». После завтрака я вышел на улицу и двинулся к конюшне, чтобы покормить лошадей. Можно было бы попросить здешних конюхов, но тогда пришлось бы им заплатить, а Ерофей не хотел этого делать. Зачем тратиться, если под рукой есть безотказный слуга в моем лице? Ночью сильно подморозило, поэтому изо рта шел пар, и мелкие лужи в ямах на дороге покрылись тонким слоем льда. Прихватив из повозки мешок с овсом, Я зашел в полумрак конюшни и услышал тихое дыхание лошадей и постукивание копыт по деревянному полу. Здесь было гораздо теплее, чем на улице, что меня очень порадовало. Наши бедные лошаденки наконец-то высохли и согрелись. Когда глаза привыкли, я увидел сонного конюха, который прохаживался вдоль стоил с ведром и подливал воды в корыто. «Здравствуйте!» Поздоровался я, чтобы привлечь к себе внимание, ведь конюх ни разу не взглянул в мою сторону, будто не слышал, что я зашел. «Здравствуй, коль не шутишь», — ответил он и подавил зевоту. «Чего надо?» «Пришел лошадей своих покормить», — пояснил я и показал наполовину пустой мешок. «А, а а раз так, проходи». Своих лошадей я нашел сразу же, хотя не знал, в какое стоило их определили подошел сначала к гнедой и ласково похлопал ее по шее. Затем осмотрел зажившие раны, на месте которых остались лишь небольшие корочки, которые скоро отвалятся. Гнидая уткнулась носом мне в плечо, будто понимала, что это я ее вылечил. А может, просто узнала мешок и ждала корма. Развязав веревку, я открыл ворот мешка и высыпал зерна в деревянную кормушку. С мягким шелестом овес посыпался, наполняя воздух сладковатым запахом. В конюшне все было знакомо и будто переносило меня в прошлую жизнь. Ведь тогда я тоже ездил на лошадях, самых породистых и дорогих скакунах из большой конюшни отца. Гнидая опустила голову и принялась жадно есть, перебирая зерна губами. Я перешел к пепельной, которая встретила меня тихим ржанием, приветствуя. Затем обнюхала мои руки и потянулась губами к мешку с овсом. Как только я начал насыпать овес, она осторожно опустила голову в кормушку и аппетитно захромкала. Я погладил ее по гриве и невольно усмехнулся. Получается, что две клячи рады были мне больше, чем дядька, который растил столько лет. Вдоволь насладившись обществом лошадей, я вышел на улицу и увидел, как Ерофей спускается с крыльца. Он задумчиво смотрел под ноги и что-то тихо говорил сам себе. «Выезжаем?» — спросил я и указал на небо, где веером взметнулись утренние лучи солнца. «Скоро!» — кивнул он и подошел ко мне. «Кляч накормил?» «Да». «Хорошо». Кивнул он и хотел продолжить путь, но остановился и уставился на меня тем задумчивым взглядом. «Что-то случилось?» — осторожно спросил я. Ерофей ответил не сразу. Ему будто было нужно время, чтобы все обдумать. «Кажись, я его почти вылечил», — удивленно произнес он. «Как это?» «Не знаю. Даже самому не верится. Неужто мои заговоры стали сильнее?» Я-то думал, что старику совсем плохо, а он на поправку пошел. Жара нет, опухоль вокруг раны спала, да и сама рана затянулась. Я чуть не рассмеялся ему в лицо, но решил повременить. Его заговоры здесь точно ни при чем. В итоге просто изобразил удивление и сказал, что очень рад за отца Мелании. Вскоре Федоровы вышли на улицу и принялись рассаживаться по повозкам. Ко мне подошел Захар. «Работает твое лечение. Отец рассказал, что ты к нему заходил». «Да, но лечение нужно продолжить. Рана еще не зажила». «Все равно спасибо тебе», — Захар протянул мне руку. «Страшно подумать, что было бы, если бы у нас не было такого попутчика, как ты». Я хотел ответить, но тут перехватил взгляд Ерофея. Он с подозрением наблюдал за нами. Пожав руку мужчине, я нарочито громко сказал, «Вы уже отблагодарили меня за помощь на дороге. Больше ничего не надо». Захар сначала удивленно посмотрел на меня, но, заметив Ерофея, прохаживающегося неподалеку и прислушивающегося к нашему разговору, поддержал мою задумку. «Не устану благодарить, ведь без вас не отбились бы мы от шайки». На то мы разошлись. Набрав во фляге чистой питьевой воды и прикупив хлеба в дорогу, мы выехали со двора почтовой станции. Дорога пошла в гору, поэтому была сухая и почти ровная. Ерофей пребывал в отличном расположении духа, поэтому даже напевал что-то себе под нос. — А ведь если я его вылечу, то могу еще и за это денег попросить? — сказал он мне, и его глаза загорелись жаждой наживы. Мало кому удается выжить после такого. Шутка ли? Огнестрельное ранение. Если на поправку пошел, то печенку не задело. Удачно пуля прошла. А я даже не думал, что такой силой владею. Теперь передо мной все двери богатеев Иркутска будут открыты. Всем захочется иметь семейного лекаря, который даже с такими ранами справляется. Я кивал, старательно пряча улыбку. Его мечтам не суждено было сбыться. Без меня он по-прежнему слабый лекарь, который только и может что кровь пускать и от насморка лечить. Чем дальше мы продвигались, тем зеленее становилось. На деревьях и кустах проклюнулись почки, и новенькие смолистые листочки осыпали ветви кустов и деревьев. Поля, виднеющиеся вдали, яркими изумрудными пятнами разбавляли темный лес. В полдень мы остановились на отдых у небольшой речушки. Весеннее солнце сильно припекало, поэтому лошади жадно начали пить. Денис Фёдоров разжег костер и подвесил над ним котелок, чтобы напоить отца горячим чаем. С Меланией мы продолжили обсуждать сказки. Как оказалось, писатель был убит несколько лет назад. Меня это огорчило. Талантливый был человек» ерофей же подошел к захару и спросив сначала что-то про лошадей перешел к делу мы договорились на 6 рублей в день начал было он но мужчина его перебил на 5 точно на 5 отмахнулся ерофей и досадливо поморщился я все свои обязанности выполняю делаю все что могу отдаю последние силы чтобы вылечить вашего батюшку «Ближе к делу», — Захар сурово сдвинул брови. Видимо, понял, что последует за такими словами. «Я к чему веду?» Ерофей понизил голос, но мы с Меланией все равно его хорошо слышали, ведь сидели на облучке ближайшей повозки. «Вылечить такое ранение — большая работа. Я трачу собственное здоровье для лечения вашего отца. Мне кажется, его жизнь стоит дороже пяти рублей. Как думаешь?» «Ну», — сухо сказал Захар, — «будет честно, если за полное выздоровление вы сверху доложите рублей двадцать». «Чего? 20. чего 20 рублей Мы с Меланией переглянулись. «Ох, боюсь я. Захар очень уж не сдержан. Может и приложить твоего наставника», — шепнула мне девушка. «Тогда надо помочь», — ответил я, не уточняя, кому именно. Мы спрыгнули со скамьи и подошли к мужчинам, которые разговаривали уже на повышенных тонах. «Тебе денег жалко для отца? Наследство ждешь?» Ерофей пошел в наступление. «Думай, что говоришь. Я за него жизнь отдам, а вот ты не лекарь, а барыга!» Захар сделал шаг навстречу и навис над ним, испепеляя взглядом. «Да как у тебя язык повернулся таким словом меня назвать?» Ерофей немного паник и решил давить на жалость, зная, что с молодым мужчиной не сможет тягаться. — Я, между прочим, в отцы тебе гожусь. — В следующий раз придержи язык, а то придется за каждое слово ответить. А денег ты от нас больше не получишь. Ни копейки. — Как это? — выдохнул Ерофей. — Так это, — передразнил его Захар. — Больше в твоих услугах не нуждаемся. — а Как старику лучше стало! Так меня побоку! Будто не его я лечил и на ноги поставил!» «Ты!» — усмехнулся Захар и уже поднял руку, указывая на меня, но вовремя остановился, встретившись со мной взглядом. «Мы тебе достаточно заплатили. Хватит!» Захар повернулся и отошел к лошадям. Раскрасневшийся Ерофей грязно выругался и, топнув ногой, прошел мимо нас. — Что же теперь будет? — шепнула милания А вдруг батюшке снова станет хуже? — Не станет, — уверенно сказал я. Вскоре мы вновь засобирались в дорогу. Старик Федоров уже не лежал на шкурах в повозке, а ехал, сидя рядом с сыном. — Эх, зря я так рано этот разговор завел, — с раздражением сказал Ерофей. — Надо было по приезду. Теперь еще и пяти рублей лишился. Я хотел сказать, что он даже этих денег не заслужил, но снова вовремя себя сдержал. Пожав плечами, я окунулся в чтение. Никогда не думал, что увлекусь этим делом, но больше нечем было заняться. Дорога везде одинаковая, местность тоже сильно не менялась. Одна деревенька сменяла другую, присоединялись другие дороги, мы проезжали перепути с указателями и ехали, ехали. Ехали, подпрыгивая на ухабах и проваливаясь в дыры на дороге. «Завтра, когда доберемся до кошевого отсоединимся от них». «Видеть эту наглую семейку не могу», — сказал Ерофей, когда стало вечереть, и Федоровы, едущие перед нами, подыскивали место для ночлега. «Дядька, вместе-то надежнее», — попробовал я его отговорить. «Чем надежнее», — хмыкнул он и покосился на меня. Если бы мы вовремя не подоспели, их бы уже звери на куски растащили. Жизнью нам обязаны, а вон какие неблагодарные оказались. Еще строят из себя зажиточных, а денег пожалели. При словах о том, что это мы подоспели и нам они обязаны жизнью, я хмыкнул и покачал головой. Знавал я таких людей, что любят присваивать себе чужие заслуги. Но с таким наглым человеком столкнулся впервые. Он не то что не помогал, а пытался помешать мне, и сам бы сбежал, если бы быстро все не закончилось. Лошади резво побежали, ведь в это время дорога пошла вниз. Грубо скрипя, повозка быстро катилась по ухабистой дороге. Вдруг раздался глухой хруст, и повозку качнуло. ту закричал Ерофей и натянул возжи. «Стойте, окаянные!» Лошади испуганно вскинули головы и остановились, а мы спрыгнули со скамьи и разошлись по сторонам, осматривая колеса. «Вот же дрянь! Все колесо разлетелось!» — выругался Ерофей. Я обошел повозку и понял, что он прав. Кривые потемневшие от времени спицы вывернуло наружу. Обод соскочил и лежал в нескольких метрах в грязи. Повозка чуть накренилась, опираясь только на одно колесо вместо двух с левого края. ни одно так другое!» Ерофей с раздражением пнул кусок дерева, бывший когда-то частью колеса, и велел мне. «Иди, доставай запасное!» «И куда понесли клячи? Все из-за них! Если до Иркутска не доедем, я их на мясо пущу и шкуру продам!» Лошади будто поняли, что их ругают, опустили голову и замерли, дергая ушами и шумно выдыхая. Колесо висело сбоку повозки, прикрепленное железными скобами. Лекарь даже на этом сэкономил. Он не заказал плотнику новое колесо, а выпросил у соседа со старой телеги, которую он больше не использовал, пустив на дрова. выдров топором скобы, я аккуратно опустил колесо на землю и покатил на место сломанного. В это время к нам подошли братья Федоровы. «Что у вас?» — спросил Денис издали. «Колесо развалилось», — ответил я, раздумывая над тем, как снять остатки сломанного, ведь повозка накренилась и давила на ось. «Поднять нужно, по-другому не получится», — проговорил Захар, когда дошел до меня и увидел, что случилось. Ерофей испепелил его злым взглядом и отошел в сторону, будто это его не касается. Я же осмотрелся в поисках большого камня или чего-то подходящего. «Поможете?» — спросил я у братьев. «Конечно, поможем», — ответил Денис, подошел к повозке, ухватился за край и с силой потянул. К нему присоединился брат. Я уже хотел попробовать вытащить сломанное колесо, но повозка тут же опустилась обратно. «Нет, сами не сдюжим, рычаг нужен. У нас домкрат был» только найти нужно. В темноте долго возиться придется. «Не надо ничего искать, будет вам рычаг», ответил я, взял из повозки топор и двинулся в лес, присматривая подходящее дерево. Почти сразу же нашел березку, ствол которой идеально подходил на роль рычага. Срубить деревце оказалось не таким уж легким делом. Руки слабые и топор туповат. Я вернулся к повозке и братья, подсунув деревце, приподняли колесо. Прежде чем снять колеса, мне пришлось изрядно повозиться, расчищая комки сохшейся грязи на креплениях. Ерофей же вытащил фляжку с медовухой, которую купил на предыдущей станции, и не спеша потягивал, наблюдая за нами. Я еще раз осмотрел колесо, которое намеревался поставить. Смазки нет, и дерево потрескалось от времени. Надолго не хватит. Вот же старый черт, даже на такую важную вещь денег пожалел. «Что ты застыл? Ставь уже!» — прикрикнул лекарь. «Нужно смазать, а то скрипеть будет. Может, хотя бы салом смазать?» — предложил я, вспомнив, что у нас был кусок соленого сала. «Еще чего! Ставь так, много ты понимаешь!» — огрызнулся он. «Ну что ж, я предупреждал». Вскоре дело было сделано, и запыхавшиеся братья Фёдоровы опустили телегу. Я поблагодарил за помощь, и те направились к своим повозкам. Ерофей же, не сказав им ни слова, опустился на скамью, взял вожжи и прикрикнул. — Ну где ты там? Совсем стемнело, пока ты возился. Надо расторопнее быть, а то как сонная муха, так и хочется прибить. Надо было помочь, чтобы дело скорее пошло, а не стоять в сторонке ответил я ерофей удивленно приподнял бровь и уточнил ты меня еще учить будешь ща как дам по уху в миг гонор пропадет он размахнулся но ударить не решился едва телега тронулась с места как колесо пронзительно заскрипело огласив всю округу о том что мой наставник полный болван который куско пожалел вскоре от этого звука у меня зашумело в ушах а лекарь нахлобучил на голову свою перьевую подушку и зажал уши. Сам себя наказал. Мы проехали еще пару километров, прежде чем Фёдоровы нашли подходящее место для ночевки. Это был открытый безлесный участок у моста, под которым текла небольшая, но быстрая речушка. Мост был добротный и даже с перилами. Первым делом отвел лошадей к реке, чтобы напоить. Ко мне присоединилась Мелания. Мне не нравится как твой наставник с тобой обращается он грубый и злой вполголоса сказала она какой есть пожал я плечами я уже привык это неправильно твердо заявила девушка нельзя привыкать к плохому я хочу тебе кое-что предложить и что же мне стало интересно поехали с нами отец тебя в какое-нибудь военное училище определит В таких училищах, конечно, тоже не сахар. Железная дисциплина, строгость, соблюдение правил, но там ты будешь всегда сыт и одет. Я прекрасно знал, что значит военное училище, и, если честно, совсем не хотел туда снова попадать. Несмотря на то, что я воспитывался дома, моими наставниками были преподаватели военных академий, поэтому я практически ничем не отличался от других курсантов. Хотя нет. Все же было одно весомое отличие. Меня не били розгами. Все же сын маршала. «Нет, с вами не поеду. Привык я к дядьке и знаю, как с ним совладать». Девушка бросила на меня долгий изучающий взгляд и кивнула. «Ну, раз ты так решил». Продрогшие от холода, тянущегося от воды, мы вернулись к повозкам. Ерофей уже храпел. Старик Федоров с сыновьями сидел у костра. «Ну что, поедешь с нами?» — спросил старик, поправляя палкой горящие головешки. «Нет, но благодарен за то, что вы обо мне подумали». Я опустился на корточки и протянул руки к теплому пламени. «Только я ученик лекаря и военным становиться не собираюсь». «Это понятно, только ведь в медицинскую академию я тебя определить не смогу. Там очень строго, нужно экзамены сдавать». «А ты, как говорила Миланя, даже в школу не ходил?» «Верно, не ходил», — согласился я и, поразмыслив немного, спросил. «А где находится медицинская академия? В Иркутске есть?» «Точно не знаю, но в Петербурге наверняка есть». «Ясно». Федоровы угостили меня пирогом с грибами и курицей, налили кружку кваса и насыпали две пригоршни жареных семечек. Поблагодарив за вкусный ужин, я забрался в повозку и, даже несмотря на булькающий храп Ерофея, быстро заснул. Мне ничего не снилось, но я проснулся среди ночи, как от толчка. Ерофей спал посаповая. Выглянув из полога, убедился, что Фёдоровы тоже разошлись. Тогда что же меня разбудило? Я уже хотел лечь обратно, но тут яственно услышал чей-то плач. Не понял. Милания что ли? Выбрался из повозки и снова прислушался. Жалобный плач с громкими всхлипами доносился со стороны реки. Посильнее запахнув фуфайку, в которой я спал, я двинулся к реке. Плач стал громче и доносился из-под моста. Милания, это ты? Подал я голос, остановившись на краю крутого берега. Рыдания на мгновение остановились, но затем возобновились с прежней силой. «Тебе нужна помощь?» — продолжал я допытываться, осторожно спускаясь вниз по песку, который осыпался под ногами. Добравшись до кромки воды, прошел несколько метров в сторону моста и увидел в полутьме девичью фигуру в светлом платье. Девушка сидела на камне, поджав ноги, и плакала, уткнувшись в колени. Это была не Мелания. «Эй, не бойся! Я помочь хочу! Почему ты плачешь?» Снова нет ответа. Она даже голову не подняла. Я двинулся к ней, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о камни, торчащие из воды. Мне пришло в голову, что девушка меня не слышит, потому что глухонемая. Я почти дошел до нее, но пришлось немного зайти в воду. Хорошо, что я был в сапогах. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Спокойным голосом проговорил я и протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча. Но тут девушка подняла голову и посмотрела на меня большими зелеными глазами с продольными зрачками. Вместо носа у нее были две щелочки, а рот просто огромный с несколькими десятками острых мелких зубов. Я отшатнулся и хотел попятиться назад, но мои ноги начало засасывать, словно в трясину. Похоже, я попал.